первые проблески зари вероятно спугнули хищников они в рассыпную побежали на север обратно через мостик который нап тотчас же поднял когда взошло солнце и осветило поле битвы колонисты насчитали 50 трупов разбросанных на земле а юб послышался взволнованный голос пенкрофа где же юб юб исчез нап несколько раз окликнул своего друга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 и было ясно, что очень скоро он опять будет таким же сильным и ловким, как прежде. Орангутанг, как, впрочем, и все выздоравливающие, чувствовал неутолимый голод, и журналист в качестве доктора разрешил ему есть сколько пожелает, потому что доверял инстинкту, который должен был удержать обезьяну от излишеств, чего так часто не хватает существам разумным. нап ликовал,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 «Молодчина же ты, Юб! Нечего делать, придется тебе ее подарить! Кури, друг мой, кури!» И Юб курил, выпуская облака табачного дыма, что, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие. Сайрос Смит, нисколько не удивившись, рассказал о нескольких ручных обезьянах, которые научились курить табак. С этого дня у Юпа появилась собственная трубка, то есть бывшая трубка моряка,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 Глава 13. Отъезд решен. Гипотезы. Сборы в дорогу. Экипаж. Первая ночь. Вторая ночь. Остров тобор Поиски на берегу. Поиски в лесу. Никого. Животное. Растение. Пустая хижина. Потерпевший крушение. Воскликнул Пенкроф. Один. Всего в 150 милях от нас на острове Тобор. Ах, мистер Сайрес, теперь вы уже не будете возражать против моей поездки на этот остров? Нет, Пенкроф, ответил инженер, и вы отправитесь туда как можно скорее. А если завтра, чем скорее, тем лучше. Инженер все еще держал в руке бумагу, которую Герберт достал из бутылки. Он молча рассматривал ее несколько минут. И затем сказал, «Судя по тому, как написана эта записка, друзья мои, можно сделать следующие выводы. Во-первых, человек, находящийся на острове Табор, обладает довольно обширными познаниями в морском деле, потому что он указывает широту и долготу острова, совпадающую с точностью до одной минуты с нашими данными. Во-вторых, он англичанин или американец, потому что записка написана на английском языке». «Это логично», — сказал Гидеон Спилет. «И существование этого потерпевшего крушения объясняет находку сундука на берегу нашего острова. Очевидно, крушение корабля действительно произошло, потому что есть потерпевший крушение. Что касается потерпевшего, то кто бы он ни был, ему очень повезло, что нашему другу Пенкрафу пришла в голову идея построить этот корабль и испытать его именно сегодня» потому что, отложимо это испытание хотя бы на один день, бутылка могла бы разбиться о подводные рифы». «В самом деле», — вмешался Герберт, — «это очень счастливое совпадение, что Бонавентур проходил мимо как раз в ту минуту, когда бутылка плыла вдоль берега». «Пенкрофт, а вы не находите это странным?» — спросил Сайрос Смит. «Мне это кажется счастливой случайностью, вот и все», — ответил моряк. «Разве вы видите в этом что-нибудь необыкновенное, мистер Сайрос? Должна же была эта бутылка куда-нибудь приплыть. Так почему бы ей не приплыть сюда?» «Может быть, вы и правы, Пенкрофт», — ответил инженер. «А между тем...» «Однако», — заметил Герберт, «ничто не доказывает, что эта бутылка уже давно плавает по морю». «Да, никаких доказательств», — ответил гидон Спилетт. Кроме того, сама записка, по-видимому, написана недавно. «Как вы думаете, Сайрес?» «Это трудно проверить, но скоро мы все узнаем», — ответил Смит. Разговаривая, Пенкроф одновременно занимался своим делом. Он повернул на другой галс, и Буновентур на всех парусах быстро помчался к мысу Коктя. Мысли у всех были заняты потерпевшим крушение с острова Тобор. «А что, если они опоздают?» и бедняга погибнет раньше, чем к нему придет помощь. Этот случай стал значительным событием в жизни колонистов. Кем были они сами? В сущности, теми же потерпевшими крушение, но они опасались, что тот человек находится, может быть, в более бедственном положении, и поэтому считали своим долгом спешить на помощь. Обогнув мыс когтя, судно пошло еще быстрее, и около 4 часов бросило якорь в устье реки Милосердия. В тот же вечер колонисты обговорили все детали предстоящей экспедиции. Они решили, что в это путешествие отправятся только Пенкроф и Герберт, умевшие управлять парусным судном. Снявшись с якоря на следующий день, 11 октября, они могли прибыть к месту назначения уже 13 днем, так как при попутном ветре, который начинал заметно усиливаться, за двое суток можно было совершить Переход в 150 миль. Затем один день они пробудут на острове, 3-4 дня — на обратный переход, и если ничего не случится, 17 октября они должны вернуться на остров Линкольна. Погода стояла прекрасная, барометр поднимался, ветер казался благоприятным, все благоприятствовало смельчакам, которых чувство человеколюбия влекло на помощь ближнему. Таким образом, Сайрас Смит, Гидеон Спилет и Наб должны были остаться в гранитном дворце, но совершенно неожиданно пришлось изменить этот план. Гидеон Спилет, который не забывал, что он является корреспондентом Нью-Йорк-Геральд, заявил, что если его не возьмут с собой, он готов отправиться за кораблем в плавь, только бы не пропустить такой интересный случай. После недолгих споров, Спилит получил разрешение принять участие в экспедиции. Весь вечер колонисты переносили на борт постельные принадлежности, посуду, оружие, боеприпасы, запас провизии на неделю и, конечно, компас. Быстро справившись с погрузкой, они вернулись в гранитный дворец. На следующий день в 5 часов утра, взволнованные отъезжающие и остающиеся пожали друг другу руки на прощание, и Пенкрофт, подняв паруса, направился к мысу Когтя, который он должен был обойти, чтобы взять курс на юго-запад. Бонавентур был уже на расстоянии четверти мили от берега, когда его пассажиры заметили на плато над гранитным дворцом двух людей, которые посылали им прощальные приветствия. Это были Сайрос Смит и Нап. «Наши друзья!» — крикнул Гидеон Спилет, Это первая разлука за 13 месяцев!» Пенкроф, Спилет и Герберт послали своим товарищам прощальный привет, и вскоре гранитный дворец скрылся из вида за высокими утесами. В первые часы этого дня Бонавентур плыл в виду южного берега острова Линкольна, казавшегося издали небольшой зеленой корзиной, из которой торчала снежная вершина горы Франклина. Весь остров казался таким маленьким, что едва ли мог обратить на себя внимание проходящих в этих широтах кораблей. Мы с «Аллигатора» обогнули около часа дня в десяти милях от берега. На таком расстоянии уже нельзя было ничего рассмотреть на западном берегу, который, как в тумане, простирался до отрогов горы Франклина, а еще через три часа остров Линкольна окончательно скрылся за горизонтом. Бонавентур держался на воде прекрасно. Он с большой скоростью легко скользил по волнам. Пенкроф поставил топсель и, пользуясь попутным ветром, шел под всеми парусами, держа курс по компасу, с которого он не спускал глаз. Время от времени Герберт сменял его у руля и правил так хорошо и уверенно, что Пенкроф, даже если бы и хотел, не мог сделать ни малейшего замечания юному рулевому. Гедон Спилит разговаривал то с одним, то с другим, а когда нужно было, помогал при маневрах. Капитан Пенкроф был очень доволен своим экипажем и даже обещал выдать по рюмке каждому за обедом. Вечером серп Луны, который должен был достигнуть первой четверти только к 16 октября, появился на минуту и сейчас же скрылся. Ночь была темная, но звездная, и мореплаватели не могли жаловаться на плохую погоду. Журналист спал часть ночи. Пенкроф и Герберт через каждые два часа сменялись на вахте. Пенкроф доверял Герберту как самому себе, его доверие вполне оправдывалось хладнокровием и рассудительностью юноши. Пенкроф, уходя с вахты, указывал ему направление, и Герберт, как настоящий штурман, не позволял Буновентуру ни на минуту уклониться от курса. Ночь прошла спокойно, так же, как и следующий день, 12 октября. Ветер дул попутный, и корабль шел тем же курсом на юго-запад, и если его не отнесет в сторону каким-нибудь течением, он должен был подойти как раз к острову Табор. Море вокруг было совершенно пустынно, нигде ни одного паруса, ни одного парохода, только иногда большие морские птицы, фрегаты или альбатросы проносились на расстоянии ружейного выстрела от судна. И Гедеон спилит каждый раз задавал себе вопрос, не это ли именно птицы поручил он доставить свою последнюю корреспонденцию в нью йорк геральд Птицы были, по-видимому, единственными живыми существами, посещавшими эту часть океана между островом Тобор и островом Линкольна. — А между тем, — заметил Герберт, — Сейчас как раз то время, когда китоловы обычно направляются в южную часть Тихого океана. Мне кажется, что это самое пустынное море на свете». «Море здесь совсем не так уж пустынно, как ты говоришь, мой мальчик», — возразил Пенкроф. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Спилет. «А себя разве вы не считаете? А наш корабль? А сами мы разве не люди? Или вы принимаете нас за моржей?» и Пенкроф первый рассмеялся своей шутке. К вечеру, как можно было приблизительно подсчитать, от острова Линкольна Бонавентур за 36 часов прошел расстояние около 120 миль, то есть его скорость составляла с 3 третью ,3 мили в час. Ветер заметно стихал, и казалось, что скоро наступит полный штиль. Несмотря на это, капитан Пенкроф надеялся, что на рассвете Если только расчет был правильный и рулевой верно держал курс, они увидят остров Тобор. Ни Гидеон Спилит, ни Герберт, ни Пенкроф не сомкнули глаз всю ночь с 12 на 13 октября. Чем ближе подходило время к рассвету, тем больше волновались отважные мореплаватели. Могли ли они с уверенностью сами себе сказать, что плывут именно туда, куда нужно? Далеко ли еще до острова Тобор? Найдут ли они на острове потерпевшего крушения? Что это за человек? А что, если его присутствие на острове Линкольна нарушит мирное течение жизни колонии? Согласится ли он, наконец, поменять одну тюрьму на другую? Все эти вопросы, которые, конечно, будут разрешены с наступлением дня, не давали им ни минуты покоя. И с первыми проблесками зари они обратили свои глаза к морю, внимательно осматривая западную сторону горизонта. «Земля!» — крикнул вдруг Пенкроф около 6 часов утра. Нельзя было даже и мысли допустить, что Пенкроф мог ошибиться. Значит, земля была действительно недалеко. Трудно выразить словами радость экипажа Бонавентура. «Еще несколько часов, и они будут на острове Тобор». Остров Тобор со своими низкими берегами, едва выступающими из воды, находился не больше, чем в 15 милях. Бонавентур шел курсом немного южнее, но в ту же минуту нос корабля был направлен прямо на остров. По мере того, как солнце поднималось над горизонтом, на острове можно было различить небольшие возвышенности. «Да это всего-навсего маленький островок, он гораздо меньше, чем остров Линкольна», заметил Герберт, и, вероятно, тоже вулканического происхождения. В 11 часов утра Бонавентур был уже в двух милях от острова, и Пенкроф начал искать удобный проход, чтобы пристать к берегу, лавируя с большой осторожностью по незнакомым ему водам. Теперь уже был виден весь остров, покрытый зеленеющими деревьями тех же пород, которые росли и на острове Линкольна но как ни странно над всем островом не видно ни одной струйки дыма первое и самое важное доказательство что остров необитаем нигде на берегу не виднелось и обычных в таких случаях сигналов а между тем документ не вызывал сомнений на острове находился потерпевший крушение и этот потерпевший крушение должен бы ожидать помощи Бонавентур медленно плыл в узком извилистом проходе между подводными рифами и Пенкроф внимательно изучал извилины фарватора. Он поставил Герберта у руля, а сам стоял на носу, смотрел на воду, держа фал, чтобы спустить паруса. Гидеон Спилит осматривал побережье в подзорную трубу, но не видел ничего интересного. Наконец, около полудня, Бонавентур уткнулся форштевнем в береговой песок. Экипаж бросил якорь, убрал паруса и высадился на землю. Они не сомневались, что это именно остров Табор, потому что даже на новейших картах в этой части Тихого океана между Новой Зеландией и Америкой не было никаких других островов. Судно основательно пришвартовали, чтобы его не унесло отливом. Затем Пенкроф и оба его спутника, захватив с собой оружие, стали подниматься по берегу, направляясь к небольшому холму высотой от 250 до 300 футов который виднелся на расстоянии полумили. «С вершины этого холма, — сказал Гидон Спилет, — мы сможем осмотреть почти весь остров, что значительно облегчит наши поиски». «Значит, вы хотите сделать то же самое, — заметил Герберт, — что сделал мистер Сайрес, поднявшись на вершину горы Франклина?» «Совершенно верно, — ответил журналист. По-моему, именно с этого и следует всегда начинать». Оживленно разговаривая, исследователи шли по зеленому лугу, который заканчивался у самого холма. Стая горных голубей и морских ласточек, похожих на те, которые водились на острове Линкольна, при приближении людей поднимались с гнезд и торопливо улетали. Какие-то животные убегали прочь, скрываясь в высокой траве. Но не видно было никаких признаков того, что на острове есть люди. Достигнув подножия холма, Пенкрофт, Герберт и Гидон Спилет за несколько минут забрались на его вершину и стали внимательно осматриваться по сторонам. Они действительно были на островке не больше 10 миль в окружности. Островок имел вид продолговатого овала, и только кое-где береговая линия была изрезана небольшими бухтами и мысами. Вокруг простиралось пустынное синее море, Сливавшаяся на горизонте с небом. Нигде ни одной полоски земли, ни одного паруса. Остров почти весь порос лесом, но не отличался таким разнообразием почвы, как остров Линкольна, дикий и бесплодный в одной части, но зато плодородный и богатый в другой. Здесь перед колонистами расстилалась сплошная масса зелени, над которой господствовали два или три невысоких холма. Остров по диагонали пересекал ручей, он протекал по довольно широкому лугу и впадал в море на западной стороне, образуя в устье небольшой залив. «Да, здесь не разгуляешься», — заметил Герберт. «Да», — ответил Пенкроф, — «здесь нам было бы слишком тесно». «И, по-видимому, островок совсем не обитаем», — сказал корреспондент. «Да», — ответил Герберт. Нет никаких признаков, которые указывали бы на присутствие человека. «Спустимся вниз», — предложил Пенкроф, — «и будем искать». Друзья вернулись к тому месту, где стоял Бонавентур. Они решили обойти по берегу вокруг острова, прежде чем углубиться в лес. Таким образом, на острове не останется ни одного неисследованного места. Идти берегом было очень легко и только в некоторых местах дорогу преграждали скалы, которые было нетрудно обойти. Исследователи направились к югу, спугивая при своем появлении множество водяных птиц и стада тюленей, которые бросались в воду раньше, чем люди успевали их заметить. «А ведь эти животные, — заметил Спилет, не в первый раз видят людей. Они их боятся, а это доказывает, что они их знают». Через час исследователи подошли к южной границе островка, заканчивающейся острым мысом, и повернули на север, следуя по западной стороне побережья, покрытого песком и редкими скалами, за которыми дальше, на втором плане, тянулся густой лес. Через 4 часа обход острова был закончен. Исследователи не нашли ни следов жилья, ни отпечатков человеческих ног на песке. Это было очень странно и можно было подумать, что остров Тобор в настоящее время не обитаем. Может быть, найденная вблизи острова Линкольна записка была написана несколько месяцев или даже несколько лет назад? В таком случае весьма возможно, что потерпевший крушение или нашел способ выбраться отсюда, или же умер от лишений. Пенкроф, Гедеон Спилет и Герберт, строя более или менее правдоподобные гипотезы, быстро пообедали на палубе Бонавентура, чтобы продолжать поиски, пока не стемнело. После обеда, в пять часов дня, они вошли под зеленые своды леса. Многочисленные животные убегали при их приближении. Это были в основном, следовало бы сказать почти исключительно, козы и свиньи, которые, как это было заметно с первого взгляда, принадлежали к европейским породам. По всей вероятности, какое-нибудь китоловное судно доставило на этот островок несколько пар, и они очень быстро расплодились. Герберт дал себе слово захватить живьем одну-две пары самцов и самок и отвезти их на остров Линкольна. Теперь не было никаких сомнений, что люди, пока еще только неизвестно, когда именно, посещали этот островок. Это стало еще более очевидным, когда исследователи увидели расчищенные тропинки, срубленные топором стволы деревьев и другие признаки работы человека. Но эти деревья уже начали загнивать. Очевидно, они были срублены много лет назад. Зарубки топора покрылись мхом, а тропинки заросли густой высокой травой и были едва заметны. «Однако», — заметил Гедеон Спилет, «все это означает, что на этот островок не только высадились какие-то люди» но они даже жили на нем некоторое время. Теперь вот вопрос, кто были эти люди? Сколько их было? Сколько их еще осталось? — В записке, — сказал Герберт, — упоминается только об одном потерпевшем крушение. Ну так что же? — возразил Пенкроф. — Если только он еще на острове, мы его непременно найдем. Исследование продолжалось. Моряк и его спутники пошли по дороге, которая пересекала островок наискосок, и вышли на берег ручья, впадавшего в море. Если животные европейского происхождения и следы деятельности человека неоспоримо доказывали, что люди уже побывали на этом острове, то почти в такой же степени, если не больше, это доказывали различные представители растительного царства. На полянках в некоторых местах росли огородные растения, посаженные, вероятно, когда-то давно. Можно представить, как обрадовался Герберт, обнаружив картофель, цикорий, щевель, морковь, капусту и свеклу. Достаточно было собрать хотя бы семена, чтобы вырастить все эти растения на острове Линкольна. «Это прекрасно! Отлично!» — говорил Пенкроф. «Это очень обрадует и Наба, и всю нашу компанию. Если мы не найдем потерпевшего крушения...» то, по крайней мере, наше путешествие не будет бесполезным, и мы получим за него достойную награду». «Разумеется», — ответил Гидеон Спилет. «Но, судя по тому, в каком состоянии находятся все эти огороды, есть основания бояться, что остров необитаем уже очень давно». «В самом деле», — заметил Герберт, «если бы здесь жил человек, кто бы он ни был, он не перестал бы ухаживать за такими полезными растениями». Да проговорил Пэнкроф. «Этот потерпевший уехал. Это можно сказать почти наверняка». «Тогда, значит, и письмо, найденное в бутылке, написано давно?» «Очевидно». «Значит, эта бутылка попала на остров Линкольна после долгого плавания по морю?» «А почему бы и нет?» возразил Пэнкроф. «Однако становится совсем темно, и, я думаю, всего лучше будет отложить наши поиски до утра». «Хорошо. Вернемся на корабль, а завтра утром снова отправимся на поиски», — сказал Спилет. Это было самое разумное, и все трое хотели уже последовать этому совету, как вдруг Герберт, указывая рукой на какую-то темную массу, видневшуюся среди деревьев, крикнул. «Дом!» Все трое бросились к тому месту. При слабом свете угасавшего дня можно было рассмотреть, что это скорее была хижина, выстроенная из досок и покрытая толстой просмоленной парусиной. Пенкрофт толкнул ногой полузакрытую дверь и быстро вошел в хижину. Внутри никого не было. Глава 14: Ночь. Несколько букв. Продолжение поисков. Растения и животные. Герберт в опасности. На палубе. Отплытие, ненастная погода, проблески разума, затерянные в океане.